Капустник Сейчас не надо объяснять, что капустник – это веселое самодеятельное представление с шутками, пародиями, стихами и песнями на местные темы. Сколько радости доставляют капустники, с каким удовольствием и энтузиазмом к ним готовятся, как весело и непринужденно проявляются в них самодеятельные таланты. А в начале 1920-х годов когда Константин Сергеевич Станиславский писал книгу «Моя жизнь в искусстве» и рассказывал в ней о начале традиции проведения капустников, слово это еще не было так общеизвестно, и поэтому он взял его в кавычки. 9 февраля 1910 года состоялся первый платный капустник с продажей билетов в пользу наиболее нуждающихся артистов театра. Станиславский рассказывает, что еще в 1900-е годы в художественном театре артисты для себя и для приглашенных друзей устраивали веселые вечера, на которых исполнялись пародии и шутки. Эти вечера получили название «Капустников». Затем на «Капустнике» стали приглашать публику. «Эти вечера», рассказывает Станиславский, Подготавливались в течение нескольких дней. Работали всюду, в уборных, в коридорах, во всех углах, во время спектаклей, в перерывах между ними и все ночи напролет. Как это похоже на подготовку капустников в настоящее время! Программа капустников была разнообразна и строилась на пародировании театральных, цирковых, эстрадных и прочих представлений. В пародии на оперету «Прекрасная Елена» роль Минилая играл Качалов, Елены – Книпер, Париса – Москвин. «Устраивали балаган», – вспоминает Станиславский. Причем Иван Михайлович Москвин изображал слугу, старательного дурака, вроде Рыжего в цирке, который опускал и подымал занавес. Всегда не вовремя. Он прислуживал фокусникам, подавал им не те предметы, которые им были нужны, наивно выдавал секрет трюка, ставил в дурацкое положение самого фокусника. Изображалась борьба, столь модная тогда в цирке, и огромный Федор Иванович Шаляпин боролся с маленьким Леопольдом Антоновичем Сулержицким был угадыватель мыслей, который в состоянии гипноза открывал злобы дня и пикантные секреты театра. Живую картину Капустника в художественном театре изобразил в рассказе «Чистый понедельник» Иван Алексеевич Бунин, постоянный их посетитель. Его описание интересно тем, что в отличие от Станиславского, видящего этот праздник изнутри глазом организатора,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 и плотного москвина в пенсне на корытообразном лице. Оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. -кан. К ним подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белокурых волос, Качалов. Поднял бокал и, сделанной мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом «Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье!» И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня. «А это что за красавец? Ненавижу!» Потом захрипела, засвистело и загремела, в припрыжку затопала полька и шарманка, и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий. загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку трамблан».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 Итак, слово «капустник» в его современном значении родилось в Москве, в Камергерском переулке, в Художественном театре, приблизительно в начале 1910 года. Словечко значит вполне московское, но... Но, как это обычно бывает, новое рождается не на пустом месте. Что-то его подготавливает, что-то ему предшествует. Так было и с капустником. Во второй половине XIX века на актерском профессиональном жаргоне капустником называлась пирушка по случаю окончания зимнего сезона. А еще раньше во Владимирской, Рязанской, Костромской, Ярославской, Казанской губерниях, на Урале, в Сибири капустником или капуской называли рубку капусты для засолки помощью то есть с приглашением в помощь хозяевам, соседей и односельчан, а также вечеринку для рубивших капусту после окончания работы.